Глава 13. Да будут прокляты Хаппанг и его никчемный отец. Как вообще все докатилось до такого? И что больше всего меня злило, я вынужден бросить семью. Теперь нет необходимости откладывать собственное возвышение еще на пару лет. Я должен все сделать сегодня. Путь до пещеры я проделал меньше, чем за час, используя зергул в качестве транспорта. Просто встал на него и заставил лететь. Расход энергии при этом у меча был сильным, но каждая минута на счету. Дин Рим с мясником могут попробовать использовать моих родных, но надеюсь, им хватит благоразумия этого не делать. Иначе никакой пощады не будет. Но вряд ли до этого дойдет. Дин Рим официал. Если от него и стоит ждать проблем, то в соответствии с законом. Да, они с мясником друзья, но открытого конфликта ждать не стоит. Динрим обернет против нас закон, может обвинить меня в нападении, провокации конфликта и все в таком духе, но не опустится до уровня бандитов, ему нет в этом необходимости. Поэтому я и оставил семью. Пока один Рим будет опрашивать обе стороны, свидетелей, заполнять бумаги, я смогу завершить свое начальное возвышение». Пещера встретила меня привычной тишиной, и я первым делом сунулся в свой тайник. Вытащил оттуда пространственные кольца и, используя кольцо, что принес Экокок, достался собранные камни душ. Двенадцать штук. Было больше, но мне пришлось воспользоваться несколькими для подзарядки камня демона-привратника. Другие камни не позволили бы мне использовать призыв с такими маленькими затратами. Вряд ли всех этих камней хватит, чтобы вытащить Экокока из двенадцатого витка без камня души-привратника. Такова уж их особая сила. Так что этот камень, как самое ценное, я спрятал, а остальные забрал с собой. Пришло время заняться собственным возвышением и созданием новых меридиан. Только бы у меня получилось. Я готовился к этому давно. Большая часть схемы уже готова. Я не был уверен до конца, что конструкт справится, сказывался недостаток в знаниях. Я помнил далеко не все и воспоминания тускнели с каждым днем. В прошлом я мог сидеть в библиотеке Рамуила, как чемпион, планируя свою месть, а сейчас лишь судорожно пытался воспроизвести все, что почерпнул, рискуя ошибиться. «Я справлюсь», — твердо сказал я, выкладывая камни в нужные точки магической схемы. Небольшие корректировки, а затем занялся уже собой. Разделся, взял чернила с металлической стружкой и стал рисовать схему меридиан. В этот раз сосредоточие будет не на три пальца ниже пупка, а на столько же выше. Я решил, что это самое оптимальное место, хоть и придется пожертвовать одним из узлов силы. Дальше пошли руны, я рисовал их прямо на коже собственной кровью из порезанного пальца. Получалось криво, но это было необходимо. Вроде все. Я последний раз оглянул конструкцию и сделал глубокий вдох. Я либо возвышусь, либо умру. Третьего не дано. Решив не тянуть, я занял место в круге и сделал глубокий вдох. Еще один. Техника дыхания является основой. Через нее практики учатся втягивать энергию мира в себя так же, как воздух. Это делал и я, ощущая, как она кружится вокруг. Эта пещера – отличное место для такого эксперимента. Силы тут больше, чем где бы то ни было еще из мест вокруг Дайварда томэку содэку юма фатхарэс Первыми вспыхнули камни, один за другим, и энергия души демонов потекла по линиям конструкта, напитывая нарисованные руны. Воздух сразу стал тяжелым, я ощутил, как потоки энергии кружат вокруг, создавая мощное давление. Как много! Точно ли я смогу все это поглотить и не сгореть при этом? Я не был в этом уверен. Вдох-выдох, вдох-выдох. Я сложил немного измененный символ гармонии на животе, начав поглощать из воздуха демоническую энергию и формируя новое сосредоточие в форме обратной спирали. Это самое главное отличие от обычного сосредоточия. Если вначале я чувствовал лишь теплоту, то постепенно она стала превращаться в жжение, а затем в настоящий жар. Мне словно в живот... Засунули раскаленный уголь, который выжигал внутренности. Я знал, что так будет. Знал. Пришлось задействовать механизм защиты, иначе меня бы действительно могло выжечь изнутри. Малый круг, начерченный вокруг места, где я сижу, засиял, и сразу стало легче. Но полностью жжение не прошло. Хуже всего то, что это только начало. Я лишь сумел сформировать зачаток сосредоточия, который может в любой момент потерять стабильность и выжечь внутренние органы. Демоническая энергия гораздо агрессивнее обычной. Вдох-выдох. Кажется, у меня получалось стабилизировать эту бьющуюся внутри силу. Много. Слишком много. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Ладно. Теперь меридианы. Попытался направить силу по чуть-чуть, но не вышло. Она мощным потоком хлынула по начерченным каналам, причиняя нестерпимую боль. Я согнулся, захрипел, едва не потеряв сознание, но сумел совладать с собой. Я то и дело менял символы на животе перед собой. Гармония, единство, контроль. Гармония, единство, контроль. И снова, и снова... И снова тело горело. Казалось, что внутри меня текут реки из раскаленного жидкого металла, и я должен был их контролировать, каждый из потоков, стабилизировать и заставить течь туда, куда мне нужно. Я должен совместить их со старыми меридианами, чтобы иметь возможность в будущем использовать обычные техники. Воздух вокруг меня тоже раскалился, отчего стало очень тяжело дышать. Каждый вдох вместе с текущим пожилом огнем причинял огромную боль. Я выдержу. Я справлюсь. Ради своей семьи. Ради Мириона, которого я собираюсь найти. Ради жизни, которую у меня отняли. Еще чуть-чуть. Почти. И в тот миг, когда я почувствовал, что дошел до своего предела, что новые потоки завершены, быстро сменил используемые символы на другой очищение. Жар уже не жег, а на его место пришло нечто иное. Думаю, это можно назвать вибрацией, словно все мои меридианы входят в резонанс с миром и спиралью. Очищение, контроль, гармония, очищение, контроль, гармония, я выдержу. Все закончилось внезапно. Я просто перестал чувствовать жар и давление вокруг, и я, не удержавшись, упал на пол, а через несколько секунд живот скрутило судорогой, и я выплюнул сгусток крови. Нет, нет, нет, нет, нельзя прерываться. Я был готов отключиться, но этого ни в коем случае нельзя было делать. Я не закончил. Я создал меридианы, буквально выжег их демоническим огнем, но теперь их надо заполнить энергией спирали. Если я не сделаю это сейчас, то в будущем случится отторжение, и весь мой план провалится. Морщась от дрожи сотрясающей тело, я вернулся в позу медитации и сложил символ единства. Я един с миром. Я един со спиралью. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Окружающая меня энергия начала проникать в тело, даруя удивительное облегчение и приятное чувство прохлады. Сила наполняла меридианы, ласкала их и словно исцеляла. Это было обманчивое чувство, я бы даже сказал опасное. Пусть энергия спирали и мягче, но это не значит, что она безопасна. В какой-то момент мне показалось, что все получилось, но я где-то ошибся. Либо в схеме, нарисованной на полу, либо в количестве энергии, либо в чем-то еще. Это было похоже на то, словно кто-то набросил у меня удавку на шею, а тело скрутило жутким спазмом, кровь забурлила в венах, потоки энергии в новеньких меридианах то становились раскаленными, то напротив оборачивались льдом. Я пытался взять все это под контроль, но не мог. Как можно использовать дыхательные техники, когда ты не можешь дышать? Я ошибся, и это, возможно, будет стоить мне жизни. Нет, я тут не сдохну, я не сломался в аду и не сдохну сейчас. Взгляд заметался по пещере, пока не наткнулся на аккуратно выставленные фиалы с зельями и коробку с бобами. Содрогаясь от боли внутри, я выбрался из круга, дополз до трофеев и забросил в рот сразу несколько бобов. Затем я протянул руку к красному зелью в обрамленном серебром фиале. Кажется, оно лечебное, но я не уверен до конца. Просто в голове возникло воспоминание после схватки с возрожденным. Лекарь поил меня из похожего фиала, но проблема в том, что он был именно похожим, а не таким же. Я был на грани того, чтобы отрубиться, в глазах темнело, и я на последних силах откупорил его и влил себе в горло. Но не допил. Тьма поглотила раньше. «Ты слишком безрассуден, Натаниэль», — сказал Мирион, сидя на камне. Учитель был облачен в белую одежду воина с длинными рукавами, и меня всегда поражала эта белизна. Все вокруг носили обноски, и я не исключение. В отличие от тела, одежда не восстанавливалась, когда мы возрождались, а демоны редко выдавали нам новую. Одежда учителя же всегда было цвета чистого снега, от чего казалось неправильной для такого ужасного места, как двенадцатый виток. Вы сами говорили, что безрассудство часть молодости. Улыбнулся я. Говорил. Но разве это повод гордиться? Улыбка сошла с моих губ. Я бросил недовольный взгляд на старика. Он был слеп. Его глаза были закрыты алой повязкой, но порой мне казалось, что он видит все гораздо лучше зрячих. Что я в этот раз сделал не так? Из-за тебя погибли Юван, Дон и Ханна. Они воскреснут через пару часов, — недовольно поморщился я. В этот раз я решил немного удивить демонов и убить старшего воина из вражеской команды. Юван, Дон и Ханна мне помогали, и благодаря этому у нас получилось. Товарищи пожертвовали собой, но я смог совершить задуманное он лишь досадливо покачал на это головой. А если не воскреснут? Всегда воскресают. Они не сломленные, так что вернутся, дайте время. Вот это мне и не нравится, Натаниэль. Ты слишком легко говоришь о смерти тех, кто тебе дорог. В погоне за моментом ты забываешь о близких, а ведь они страдают. Или думаешь, умирая там, на поле боя, они не мучились? Тут все страдают, не согласился я. Это двенадцатый виток. Я сам множество раз лежал там, и что? Но это не повод относиться к этому как должному. Даже если они оживают, смерть — это всегда смерть. Они сами этого хотели. Я не просил их следовать за мной и помогать. Это был их выбор. Они доверили тебе своей жизни, а ты бездумно разбрасываешься ими. Этот бой не был безнадежным. Мог выжить не только ты. «Но все вы, все четверо». «К чему все это, учитель?» – рассердился я. «Думай о тех, кто тебя окружает. Часто ты избираешь самый быстрый и кажущийся простым путь, но он не всегда верен. Я боюсь, что эта привычка аукнется тебе в будущем, когда ты выберешься отсюда». «Вы правда верите, что мы выберемся отсюда?» – смягчился я. Я это знаю. «Ох, Нейт! Нейт! Очнись!» Мне брызнули чем-то в лицо. Я нехотя поморщился и разлепил глаза. «Хлоя?» Она склонилась надо мной и хлопала по щекам, пытаясь привести меня в чувство. Я оттолкнул ее и тут же перевернулся на бок, исторгая из себя целую кучу густой темной жижи. Девушка сразу протянула мне бурдюк с водой, и я не стал отказываться. После этого стало немного лучше, я наконец-то мог дышать более-менее свободно. — Что тут произошло? — взволнованно спросила она. — Я... я пытался возвыситься. То, о чем я тебе рассказывал, создать новое сосредоточие. — И? «У тебя получилось?» «Нет», — хотел ответить я, но вдруг понял, что это было бы ложью. Я чувствовал, как энергия течет внутри меня. «Неужели у меня получилось?» Я закрыл глаза, обратил взор внутрь себя и замер шокированный увиденным. Я не знаю, что я сделал, не знаю, как я это сделал, но ничего подобного я никогда прежде не видел. Я создал сосредоточие, вырастил меридианы, но при этом они были очень странными. Мое сосредоточие было не шаром, как должно, а спиралью, и, если быть точным, двумя переплетенными спиралями, из которых выходили такие же две линии переплетенных меридиан, расходящихся по телу. «Невероятно!» — едва слышно произнес я. «Что-то не так?» «Я не уверен». Как это вообще возможно? Похоже, вместо того, чтобы вырастить демонические меридианы и очистить их от изначальной энергии, заменив на силу спирали, меридианы просто разделились на разные типы энергии. Нечто подобное было у меня, когда я вырастил демоническое сосредоточие, но там все было иначе, поскольку энергия спирали на двенадцатом витке лишь чуть больше, чем здесь. Демоническая сила всегда доминировала, захватив большую часть меридиан. Сейчас же я видел идеальный баланс между энергиями, где я не ограничен выбором. Единство противоположностей, воплощенное в моем теле. Но радоваться было рано. Я никогда не слышал ни о чем подобном и понятия не имел, чего можно ожидать от такого тела. У меня не открыто ни одного узла силы, да и само расположение меридиан нестандартное. Смогу ли я вообще открыть необходимые для знакомых техник узлы? И если нет, то что делать в такой ситуации?» Голова буквально болела от всех этих мыслей. «Но главное, я сделал это. Я смог». «Ох, Найт, «Что еще?» — отвлекся я. «Твои глаза». «Они стали светлыми?» «Да, нет, в смысле...» Нахмурившись, я взял одно из трофейных пространственных колец и достал оттуда зеркало. Больше мне не нужно то, что принес Экокок». Взглянув на себя, я мысленно выругался, теперь понимая, что именно так удивило Хлою. В моих глазах отразилось то же, что царило внутри — двуединство энергий. Мой правый глаз стал светло-серым, а левый — ярко-красным. «Ну и видок!» — криво усмехнулся я. «А мне нравятся. Седые волосы, разные глаза. Очень экзотично» усмехнулась Хлоя. «Все это не имеет значения», — бросил я ей, попутно думая, что лучше будет закрыть левый глаз. «Во внутренних витках, когда я смогу познать стихию, можно говорить, что была девиация стихии. Красными глаза бывают не только у демонических мастеров, но и у огневиков». «Ты знаешь, что случилось с моими?» «Конечно знаю. Их отвели в городское управление. Господин Динрим...» Опрашивает их о случившемся. Я кивнул. Все, как я и предполагал. Динрим действует по закону и пытается для окружающих выглядеть достопочтенным и честным чиновником. Что ж, тогда пора назад.